По мере приближения 15 съезда, назначенного на конец 27-го года, партия все более чувствовала себя на историческом перекрестке. Глубокая тревога пронеслась по ее рядам. Несмотря на чудовищный террор, в партии пробудило стремление услышать оппозицию. Этого нельзя было достигнуть иначе, как на нелегальном пути. В разных концах Москвы и Ленинграда происходили тайные собрания рабочих, работниц, студентов, собиравшихся в числе от двадцати до ста и двухсот человек, для того, чтобы выслушать одного из представителей оппозиции. В течение дня я посещал два-три, иногда четыре таких собрания. Они происходили обычно на рабочих квартирах. Две маленькие комнаты. Бывали битком набиты, оратор стоял в дверях посередине, иногда все сидели на полу, чаще за недостатком места приходилось беседовать стоя. Представители контрольной комиссии являлись нередко на такого рода собрания с требованием разойтись. Им предлагали принять участие в прениях. Если они нарушали порядок, их выставляли за дверь. В общем, на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебывало до двадцати тысяч человек. Приток возрастал. Оппозиция очень искусно подготовила большое собрание в зале высшего технического училища, который был захвачен изнутри. Набило свыше двух тысяч человек. Большая толпа оставалась на улице. Попытки администрации мешать нам оказались бессильными. Я и Каменев говорили около двух часов. В конце концов, Центральный комитет выпустил воззвание к рабочим о необходимости разгонять собрание оппозиции силой. Это воззвание было только прикрытием для тщательно подготовленных нападений на оппозицию со стороны боевых дружин под руководством ГПУ. Сталин хотел кровавой развязки. Мы дали сигнал к временному прекращению больших собраний, но это произошло уже после демонстрации 7 ноября. В октябре 1927 года сессия Центрального исполнительного комитета заседала в Ленинграде. В честь сессии устроена была массовая демонстрация. Случайным стечением обстоятельств демонстрации это получилось совершенно неожиданное направление. с Зиновьевым и еще несколькими лицами. Мы объезжали в автомобиле город, чтобы посмотреть размеры и настроение демонстрации. Мы проезжали под конец мимо Таврического дворца, где на грузовиках сооружены были трибуны для членов Центрального исполнительного комитета. Наш автомобиль уперся в цепь. Дальше проезда не было. Не успели мы еще обдумать, как выбраться из тупика. как комендант подскочил к нашему автомобилю и, не мудрствуя лукаво, предложил нам провести нас к трибуне. Прежде чем мы успели преодолеть собственные колебания, как уже два ряда милицейских проложили нам путь к последнему грузовику, который был еще пуст. Как только массам стало известно, что мы находимся на крайней трибуне, демонстрация сразу изменила свою физиономию. Массы безразлично проходили мимо первых грузовиков, не отвечая на приветствие и спеша к нам. Возле нашего грузовика образовалась скоро многотысячная запруда. Рабочие красноармейцы задерживались, глядели вверх, выкрикивали приветственные возгласы и продвигались вперед только под нетерпеливым напором задних рядов. Наряд милиции, направленный к нашему грузовику для наведения порядка, Был сам захвачен общей атмосферой и не проявлял активности. В толпу посланы были сотни наиболее верных агентов аппарата. Они пробовали свистеть, но одинокие свистки безнадежно тонули в возгласах сочувствия. Чем дальше, тем более явно положение становилось невыносимым для официальных руководителей демонстрации. В конце концов, председатель ЦИК. И несколько наиболее видных членов его сошли с первой трибуны, вокруг которой зияла пустота, и взобрались на нашу, занимавшую последнее место и предназначенную для наименее видных гостей. Однако и этот отважный шаг не спас положение. Масса упорно выкликала имена, и это не были имена официальных хозяев положения. Зиновьев немедленно преисполнился оптимизма и ждал от манифестации величайших последствий. Я не разделял его импульсивные оценки. В свое недовольство рабочая масса Ленинграда демонстрировала в форме платонического сочувствия по адресу вождей оппозиции. Но она еще не была способна помешать аппарату расправиться с нами. На этот счет я не делал себе никаких иллюзий. С другой стороны... Манифестация должна была подсказать правящей фракции необходимость ускорить расправу над оппозицией, чтобы поставить массу перед свершившимся фактом. В следующей вехой была московская демонстрация в честь десятой годовщины октябрьского переворота. В качестве организаторов демонстрации, авторов юбилейных статей и ораторов выступали с площади рядом люди, которые во время октябрьского переворота Стояли по другую сторону баррикады или просто укрывались под семейной кровли, пережидая, что выйдет, и примкнули к революции только после ее твердой победы. Скорее с юмором, чем с горечью. Я читал статьи или слушал по радио речи, в которых хотя прихлебатели обвиняли меня в измене Октябрьской революции. Когда понимаешь динамику исторического процесса, и видишь, как твоего противника дергает за нитки неведомая ему самому рука, тогда самые отвратительные гнусности и вероломство теряют над тобою силу. Оппозиционеры решили принять участие в общей процессии со своими плакатами. Лозунги этих плакатов ни в каком случае не были направлены против партии. Повернем огонь направо против Кулака, Непмана и бюрократа. Выполним завещание Ленина против оппортунизма, против раскола, за единство Ленинской партии. Сегодня эти лозунги составляют официальное кредо сталинской фракции в ее борьбе против правых. В день 7 ноября 1927 года плакаты оппозиции вырывались из рук, рвались на части, а носители этих плакатов подвергались избиениям со стороны специальных дружин. Опыт ленинградской манифестации пошел официальным руководителям впрок. На этот раз они подготовились неизмеримо лучше. В массе чувствовалось недомогание. Она участвовала в демонстрации в состоянии глубокой тревоги. Над огромной, растерянной и обеспокоенной массой возвышались две активные группы — оппозиция и аппарат. В качестве добровольцев по борьбе с троцкистами. поднимались на помощь аппарату, заведомо нереволюционной, отчасти прямо фашистские элементы Московской улицы. Милицейский под видом предупреждения открыто стрелял по моему автомобилю. Кто-то водил его рукою. Пьяный чиновник пожарной команды вскочил с площадными ругательствами на подножку моего автомобиля и разбил стекло. Кто умеет глядеть, для того на улицах Москвы 7 ноября 27 года Разыгрывалась репетиция Термидор. Термидора. Подобная же манифестация происходила в Ленинграде. Зиновьев и Радок, выезжавшие туда, подверглись атаке специального отряда, и под видом ограждения от толпы были заперты на время демонстрации в одном из зданий. Зиновьев писал нам в тот же день в Москву. «Все сведения говорят о том, что все это безобразие принесет нашему делу большую пользу. Беспокоимся, что было у вас». Смычки, то есть нелегальные беседы с рабочими, идут у нас очень хорошо. Перелом большой в нашу пользу. Ехать отсюда пока не собираемся. Это была последняя вспышка оппозиционной энергии Зиновьева. Через день он уже был в Москве и настаивал на капитуляции. Шестнадцатого ноября покончил с собой йоффы и смерть его врезалась в развертывающуюся борьбу. Иоффе был глубоко больной человек. Из Японии, где он был послом, его привезли в тяжком состоянии. С большим трудом удалось добиться отправки Иоффе за границу. Поездка была слишком краткой. Она дала благотворные результаты, но недостаточные. Иоффе стал моим заместителем в главном концессионном комитете. Вся текущая работа лежала на нем. Он тяжело переживал кризис партии. Что его больше всего потрясало, это вероломство. Он несколько раз порывался ринуться в борьбу по-настоящему. Я его удерживал, боясь за его здоровье. Особенно возмущала фы компания по поводу перманентной революции. Он никак не мог переварить подлые травли против тех, которые задолго предвидели ход и характер революции со стороны других, которые лишь пользуются ее плодами. Иоффе передавал мне свой разговор с Лениным. кажется, в 1919 году, на тему о перманентной революции. Ленин сказал ему, да, Троцкий оказался прав. Йоффе хотел опубликовать этот разговор. Я всячески удерживал его. Я представлял себе заранее, какая лавина гнусностей обрушится на него. Йоффе был настойчив особой, мягкой по форме, но внутренне непреклонной настойчивостью. При каждом новом взрыве агрессивного невежества и политического вероломства Он снова являлся ко мне, осунувшисься и возмущенный, и повторял «Нет, надо опубликовать». Я снова доказывал ему, что такого рода свидетельские показания ничего не изменят, что нужно переучивать новое поколение партии и брать далекий прицел. Физическое состояние Иоффе, которому не удалось за границей долечиться, ухудшало со дня на день. К осени он был вынужден прекратить работу, а затем и вовсе слечь в постель. Друзья снова поставили вопрос об его посылке за границу. На этот раз ЦК начисто отказал. Сталинцы собирались теперь ссылать оппозиционеров совсем в другом направлении. Исключение меня из Центрального комитета, а затем из партии, потрясло йов и больше, чем кого бы то ни было. К политическому и личному возмущению присоединялось острое сознание собственной физической беспомощности. Йоффе безошибочно чувствовал, что дело идет о судьбе революции. Бороться он не мог. Вне борьбы жизнь для него не имела смысла, и он сделал для себя последний выбор. Троцкий и Зиновьевым были исключены из состава ЦК ВКПБ на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 21-23 октября 1927 года. После попыток оппозиции организовать 7 ноября выступление в Москве и Ленинграде, ЦК и ЦКК 14 ноября 1927 года приняли постановление об антипартийных выступлениях лидеров оппозиции, которым Троцкий и Зиновьевым были исключены из партии. «Я жил уже не в Кремле, а на квартире у моего друга Белобородова». который все еще числился народным комиссаром внутренних дел, хотя его самого по пятам преследовали агенты ГПУ. В эти дни Белобородов находился на родном Урале, где в борьбе с аппаратом пытался найти путь к рабочим. Я позвонил на квартиру Йоффы, чтобы справиться о его здоровье. Он откликнулся сам. Аппарат стоял у его постели. В тоне его голоса. Я отдал себе в этом отчет Позже было нечто необычное, напряженное, тревожное. Он просил меня приехать к нему. Что-то помешало мне выполнить его просьбу немедленно, то были бурные дни, когда на квартиру Белобородова непрерывно являлись товарищи для свещания по неотложным вопросам. Через час или два незнакомый мне голос сообщил по телефону. — Адольф Абрамович застрелился, на его столике лежит пакет для вас. На квартире Белобородова всегда дежурило несколько военных оппозиционеров. Они сопровождали меня при моих передвижениях по городу. Мы спешно отправились к Киев. На наш звонок и стук из-за двери справились об имени и открыли не сразу. За дверьми происходило что-то неясное. На покрытой кровью подушке вырисовывалось спокойное, проникнутое высшей мягкостью лицо Адольфа Абрамовича. За его письменным столом хозяин чил Б. член коллегии ГПУ. пакета на столике не оказалось. Я потребовал немедленно вернуть мне письмо. Бэбор мотал, что никакого письма не было, но вид его и голос не оставляли места сомнениям в том, что он лжет. Через несколько минут в квартиру стали приходить друзья со всех концов города. Официальные представители комиссариата иностранных дел и партийных учреждений чувствовали себя одиноко в массе оппозиционеров. За ночь на квартире перебывало несколько тысяч человек. Весть о похищенном письме распространилась по городу. Иностранные журналисты передали об этом в своих телеграммах. Скрывать письмо дальше оказалось невозможным. В конце концов, Раковскому вручена была фотографическая копия письма. Почему письмо, написанное Йов для меня, и запечатанное им в конверт с моей фамилией, было вручено Раковскому? и притом не в оригинале, а в фотографической копии объяснить не берусь. Письмо Йоффа отражает моего покойного друга до конца, но оно его отражает за полчаса до смерти. Йоффа знал мое отношение к нему, был связан со мной глубоким нравственным доверием и дал мне право вычеркнуть из письма то, что могло быть излишним или неуместным при опубликовании. После того, как не удалось скрыть письмо от всего мира, циничный враг тщетно пытался использовать для своих целей те строки, которые как раз и не предназначались для опубликования. В свою смерть и стремился поставить на службу тому делу, которому служил всю жизнь. Рукою, которая через полчаса должна была спустить курок против его собственного виска, он записывал последние показания свидетеля. И последние советы друга. Вот что сказал в своем прощальном письме Иоффа лично по моему адресу. «Нас с вами, дорогой Лев Давыдович, связывают десятилетия совместной работы, и личной дружбы тоже, смею надеяться. Это дает мне право сказать вам на прощание то, что мне кажется вас ошибочным. Я никогда не сомневался в правильности намечавшегося вами пути». и вы знаете, что более двадцати лет иду вместе с вами со времен перманентной революции. Но я всегда считал, что вам недостает ленинской непреклонности, неуступчивости, его готовности остаться хоть одному на признаваемом им правильном пути в предвидении будущего большинства, будущего признания всеми правильности этого пути. Вы политически всегда были правы, начиная с 1905 года, я неоднократно вам заявлял, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а вы были правы. Перед смертью не лгут. Я еще раз повторяю вам теперь это. Но вы часто отказывались от собственной правоты в угоду переоцениваемому вами соглашению. Компромиссу. Это ошибка. Повторяю, политически вы всегда были правы. А теперь более правы, чем когда-либо. Когда-нибудь партия это поймет, а история обязательно оценит. Так не пугайте же теперь. Если кто-нибудь от вас даже отойдет, или тем паче, если немногие так скоро, как этого бы всем нам хотелось, к вам придут. Вы правы, но залог победы вашей правоты... именно в максимальной неуступчивости, в строжайшей прямолинейности, в полном отсутствии всяких компромиссов, точно так же, как всегда, в этом именно был секрет победы Ильича. Это я много раз хотел вам сказать, но решился только теперь на прощание. Похороны Иоффы были назначены на рабочий день и час, чтобы помешать участию московских рабочих. Но они собрали все же не менее десяти тысяч человек и превратились во внушительную оппозиционную манифестацию. Тем временем фракция Сталина вела подготовку съезда, торопясь поставить его перед свершившимся фактом раскола. Так называемые выборы на местные конференции, посылавшие делегатов на съезд — Произведены были до официального объявления насквозь фальшивые дискуссии, во время которой организованные на военные лад отряды свистунов срывали собрание по чисто фашистскому образцу. Трудно себе вообще представить что-либо более постыдное, чем подготовка пятнадцатого съезда. Зиновьеву и его группе нетрудно было догадаться, что съезд лишь увенчает политический тот физический разгром. который начался на улицах Москвы и Ленинграда в десятую годовщину октябрьского переворота. Единственной заботой Зиновьева и его друзей стало теперь своевременно капитулировать. Они не могли не понимать, что подлинного врага сталинские бюрократы видели не в них, оппозиционерах второго призыва, а в основном ядре оппозиции, связанном со мной. они надеялись если не заслужить благоволение то купить прощение демонстративным разрывом со мной в момент пятнадцатого съезда они не рассчитали что двойной изменой политически ликвидирует себя если нашу группу они своим ударом в спину временно ослабили то себя они обрекли на политическую смерть пятнадцатый съезд постановил исключение оппозиции в целом исключенные поступали В распоряжение ГПУ.